31. Сын мой любимый, учитель доволен, когда чует полное преданье сердца твоего твоему отцу, учителю и другу. Лёгкой как крыли становится наша мира, когда первенствует в сознании владыка. И тогда можно вызывать мир на бой и чувствовать, что победа над миром не далёкая сказка, но близкая возможная реальность. Ибо со мною легко победить. Насколько со мною легко побеждать, Настолько же трудно со мною быть вместе всегда сердцу, В любви и преданности неумоленных не утвердившемуся. Но когда доволен учитель, Чуешь ли, сын мой, как крылья растут, Крылья, не слышно несущие к вершинам духа? Сын мой! говорят об окультных способностях, о магической силе, о всевозможных долгих и трудных упражнениях, и не знают эти самоявленные волхвы и кудесники, что самой мощною силой, силой не знающей преграт и поражений, есть сила любви к своему владыке. Все силы дающие и все способности открывающие и заставляющие гореть невидимые центры чудесным незримым огнём. Любовью к владыке побеждаешь все трудности, и любовью к владыке восходишь. И легко по бедному сердцу, когда чудесный пламень любви в его глубинах пылает. Сумей любить, если восходишь. Связанной могучими нитями любви мой мир победим. Осознай всею силою духа этот мощный двигатель жизни. Любовь, несмотря ни на что, и вопреки всему, уже будет победой. Ибо нелегко победить тьму, нашептывающую ложь, логикой очевидности. Любовь победительницу, любовь торжествующую, крылатой счастью сумею удержать. Не к каждому дому подлетает, и не к каждому окну садится. Удерживается сила и взаимности. Сын мой, шлю мое благословение и в новой ступени утверждаю. Любимому сыну пространственный дар в далеких лучах посылаю. А ты дар прими и смело восходи бодрым и пламенным духом. Дар сердца М во тьме светит. Нельзя тем, кто не знает, но дух освобожденный говорит все можно. Поистине, возможно, все, когда вместе. Чуешь ли, сын мой, как крылья растут? Крылья орлины и духу даю, Чтоб мог облетать-то над миром. Уже луч твой не знает расстояний, Ибо уже победил их. Уже близкие сердца далеких друзей Явно его ощущают. Растущую мощь осознай и укрепи. Силы роста лучей предела не знает. Из крупиц благо складываются горы беспредельных возможностей духа. Пусть эти крупицы начального приложения в жизни великих законов будут ручательством деяний великих. Всё начинается с малого и становится большим и даже великим. Любимому сыну на путь в шлю всю силу свою сознать, силу свою, слитую с силой моей. Сын мой, в силе трёх лучей предречённых тебя утверждаю на новой ступени осознания суждённого сияющего будущего твоего. Я сказал